Кербер. Едва Геракл вернулся в Тиринф, как снова послал его на подвиг Эврисфей. Он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и привести к Эврисфею стража этого царства, ужасного пса Кербера. Три головы было у Кербера. На шее у него извивались змеи, и хвост у него оканчивался головой дракона с громадной пастью. Геракул отправился в Лаконию и через мрачную пропасть у Тенара спустился во мрак подземного царства. Много ужасов видел на пути своем Геракл. Наконец, он предстал пред троном Аида. Аид милостиво приветствовал гостя и спросил, что заставило его покинуть свет солнца и спуститься в царство. Мрака. Склонясь перед Аидом, ответствовал Геракл. О, властитель душ умерших, великий Аид, не гневайся на меня за мою просьбу Всесильный. Ты знаешь ведь, что не по своей воле пришел я в твое царство, не по своей воле буду я просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отвести в Микены твоего трехглавого пса. Кербера. «Велел мне это сделать Эврисфей, которому служу я по повелению светлых богов-олимпийцев». Аид ответил герою, «Я исполню сын Зевса твою просьбу, но ты должен будешь без оружия укротить Кербера. Если ты укротишь его, то я позволю тебе отвести его к Эврисфею». Долго искал Геракл Кербера в подземном царстве. Наконец он нашел его на берегах одной из рек подземного царства. Геракл обхватил своими руками крепкими, как сталь, шею Кербера. Грозно завыл пес Аида. Все подземное царство наполнилось его Боем. Он силился вырваться из объятий Геракла, но только крепче сжимали могучие руки героя шею Кербера. Обвил хвост свой Кербер вокруг ног героя, впилась голова дракона своими зубами ему в тело, но все напрасно. Могучий Геракл все сильнее и сильнее сдавливал шею Кербера. Наконец, полузадушенный пес Аида упал к ногам героя. Геракл укротил его и повел из царства мрака в Микены. Испугался дневного света Кербер. Весь покрылся он холодным потом. Ядовитая пена капала из трех его пастей на землю. И всюду, куда капнула хоть капля пены, вырастали ядовитые травы. Геракл привел к стенам Микен Кербера. В ужас пришел трусливый Эврисфей при одном только взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвести его обратно в царство Аида. Геракл исполнил его просьбу и вернул Аиду его страшного стража.